Хазары и фазы этногенеза. Внесение признака пассионарности со стороны по последствиям не отличаются от возникновения ее путем мутации. Разница проявляется лишь в том, что при генетическом дрейфе признак распространяется более быстро, а, следовательно, процесс идет более интенсивно. Поэтому инкубационный период хазарского этногенеза уложился в три поколения, около 70 лет, после чего с 627 года становится уместным название тюрко-хазары, теряющие смысл после 650 года, когда хазарами называют именно метисов тюрко-хазарского происхождения. Почему-то Истахри и другие восточные географы делили хазар на два разряда – смуглых, черноволосых и белых, красивых, совершенных по внешнему виду. Также они относили хазар то к тюркам, то к нетюркам, Возводя их то к грузинам, то к армянам, хазарский язык, по замечанию из Тахри, не походит ни на тюркский, ни на персидский, ни на какой другой известный язык, а схож с языком болгар. Это последнее вызвало множество недоумений, ибо языком болгар считается тюркский. Однако так ли было в V-VI веках, когда тюрки впервые появились в Поволжье? Навряд ли. Тюркский язык распространился как международный и общеупотребительный Лишь в XI веке, благодаря половцам, причем вытеснилось степи древнерусский, господствовавший в X-XI веках. До этого этносы говорили дома на своих языках, которые до нас не дошли, а кроме того знали древний тюркский язык воинского начальства. Таким образом, в VII веке в Нижнем Поволжье создались оптимальные условия для этногенеза. Разнохарактерные ландшафты в тесном сочетании, соответствующие им хозяйственные уклады, Сосуществование этнических субстратов, относящихся к единому евразийскому суперэтносу, и импорт пассионарности, позволивший оформить этническое разнообразие в социальную систему. Эта последняя была достаточно эластичной, чтобы вошедшие в нее этносы стали супэтносами хазарского этноса, унаследовавшего название от предков. Вот почему Артамонов сомневался в достоверности армянских хроник, упоминавших хазар в III веке н.э. Этноним был тот же, но этнос другой, а это бывает часто. Фаза этнического подъема заняла около 150 лет, с середины VII до конца VIII веков. За это время хазары шли от успеха к успеху и весьма удачно находили контакты с соседями. Однако характер этих контактов был различен, что и повело к смещению нормальной кривой этногенеза, вследствие чего акматическая фаза не наступила. Поэтому обратим внимание и на соседей Хазар, но сначала напомним, что в третьем-пятом веках хазарский этнос находился в фазе гомеостаза. Производительные силы его были стабильны, а общество пребывало в первобытно-общинной формации с устоявшимися производственными отношениями. Зато соседи Хазар развивались бурно. Византия и Древняя Русь росли мучительно, но неуклонно. Сосанитский Иран терял потенцию роста за счет упрощения системы, что вело к усилению государственной власти в ущерб общественным группировкам. Восточные народы, гунны, пришедшие в Европу, проиграли войну с аборигенами, германцами на западе и болгарами на востоке, после чего потеряли политическое и этническое значение. Судьба гуннов – яркий пример того, что любой этнический процесс может быть нарушен политическими коллизиями, которые невозможно предугадать. Гунны могли бы выиграть битву с Гиппидами при Недау в 453 году и разгромить Сарагуров в Болгар в 453 году. Тогда в Восточной Европе уже в V веке создалось бы сильное государство. Но так как этого не случилось, то многочисленные местные этносы вернули себе самостоятельность. Второй азиатский этнос, попавший в Европу, Авары, Обры, в 630 году утеряли свои позиции в Причерноморье вследствие конфликта с болгарами-кутургурами, населявшими степи от Дона до Карпат. Авары сосредоточили свои усилия на борьбе с греками и франками и угнетении славян-дулебов, населявших Волынь. В начале IX века Авары потерпели поражение от франков, но сохранили самостоятельность и удержали территорию восточнее Дуная до прихода венгров, которых встретили как родных и вскоре объединились с ними в один этнос. Аварский Каганат – Последний осколок древнего Турана перестал существовать в начале X века.